Глава пятнадцатая. Рождество в Майданике. Во вторник 9 ноября 1943 года Енина вернулась в Майданик, туда, где всего неделю назад питала такие надежды относительно еврейского мальчика, пепел которого поднимался сегодня вверх вместе с черным дымом, окутавшим Люблин. Она заставляла себя не думать об этом. Сейчас не время для страха и тревоги. Она больше не Пеппи Спиннер Мельберг, чей прах тоже мог смешаться с прахом ее родных и друзей в Белжице или оказаться в мешке с удобрением, который продавали из Майданика местным фермерам. Теперь она графиня Янина Суходольская, и у нее есть миссия. И она более чем когда-либо полна решимости ее исполнить. Оказавшись на территории лагеря, Янина заметила, что пятничная паника у заключенных развеялась. Некоторые члены АК из числа узников заменили евреев, работавших в лагерной канцелярии. Из документов, которым у них был доступ, они сделали вывод, что ликвидация евреев не была прелюдией к закрытию майданика и убийству оставшихся заключенных. Говорили даже, что новый комендант собирается улучшить условия их содержания. Действительно, бить заключенных стали немного меньше, а от лежачих больных больше не требовали, чтобы они выстаивали переклички на рассвете и по вечерам. Такое легкомыслие узников встревожило Янину. Не боясь больше, что и их ждет бойня, они чуть ли не с одобрением вспоминали казни таких же заключенных и не обращали внимания на дым и вонь от тысяч разлагающихся трупов, тянувшиеся по лагерю. На то, чтобы избавиться от всех тел, требовались недели, и каждый раз, когда Янина, подъезжая к Майданику, видела дым, графине внутри нее приходилось брать верх над Пеппи, которой хотелось зарыдать от горя. У нее была миссия, и слухи про нового коменданта внушили ей идею, как расширить поставки для заключенных Майданика и ее доступ на территорию. Она попросила встречи встрече с комендантом, и Петрок с легкостью это устроил. Когда штурмбанфюрер СС Мартин Вайс впервые узнал о назначении комендантом Майданика, ему сказали, что он будет командовать целой системой лагерей, предоставляющих рабочую силу для растущего промышленного комплекса СС в генерал-губернаторстве. Он прибыл в Люблин как раз вовремя, чтобы стать свидетелем коллапса этого промышленного комплекса, когда 3 ноября большая часть рабочих была убита. Вайс получил назначение в Майданек благодаря своему опыту и достижениям. Закаленный боец нацистской партии. Он служил в системе концентрационных лагерей с самого ее зарождения, в 1933 году и в 1940 занял пост коменданта Нейнгамме. В 1942 стал комендантом первого концентрационного лагеря СС «Дахау» и в том же году сумел снизить ежемесячную смертность среди заключенных до минимальной из всех лагерей — 0,23%. Хотя он и лишился более 85% рабочей силы в ходе праздника урожая, от него все равно ожидали, что он сохранит производительность лагеря за счет оставшихся узников. Енина нашла Вайса, если не дружелюбным, то, по крайней мере, заинтересованным в ее предложениях. Она начала с того, что описала ему функции ГОС в генерал-губернаторстве и особенно его обязанность заботиться о польских заключенных. В рамках выполнения этой обязанности ее организация доставляла суп и хлеб в лазареты Майданика для заболевших узников, а также хлеб и продовольствие остальным. На текущий момент, сообщила Янина, доставки больным проводятся не в те дни, что доставки остальным. Ее организации приходится забирать пустые бидоны промежутках между доставками. Она объяснила, что было бы гораздо эффективнее и дешевле для ее организации, если бы им разрешили печь и доставлять хлеб всем заключенным в те же дни, когда доставляется суп. Собственно говоря, уверенно заявила она, у ее организации достаточно мощностей, чтобы готовить суп трижды в неделю, и она готова доставлять его, если удастся уладить вопрос с расписанием. Вайс невозмутимо выслушал программу Янины по поставкам продовольствия в Майданик, считая, очевидно, что именно так и делаются дела в генерал-губернаторстве. Однако потом выдвинул свои аргументы. «Майданик — концентрационный лагерь, высокоорганизованное и строго управляемое учреждение повышенной безопасности. Его цель — изолировать опасных преступников и врагов, а не удовлетворять запросы разных благотворительных организаций». Настоящее расписание доставок продиктовано необходимостью как можно меньше влиять на четкий лагерный график. Пациенты лазаретов получают еду не в то же самое время, что и остальные заключенные. Более того, если доставлять хлеб в те же дни, что и суп, тогда заключенным придется отвлекаться от работ, на которые они назначены, чтобы перетаскивать продукты на склады. Енина понимала обеспокоенность Вайса. Идя ему навстречу, она предлагала разрешить Люблинскому комитету поддержки доставлять хлеб прямо в отделение, как и суп. Тогда ни охранникам, ни заключенным не придется отвлекаться от своей работы. Она говорила это так, будто для гражданской организации совершенно нормально иметь доступ на территорию лагеря. Пускай только Вайс согласится. Вайс принял предложение Енины. Люблинский комитет поддержки может доставлять супы продовольствие пациентам лазаретов трижды в неделю и осуществлять еженедельную доставку хлеба другим заключенным непосредственно в их отделение в дни доставки супа. Возвращаясь к себе в офис, Енина пребывала в радостном возбуждении. Корзины с хлебом и плотные двойные мешки для булочек давали куда больше возможности провозить контрабанду в дополнение к двойному дну в суповых бидонах. Имея доступ в отделение для заключенных, она могла не только наладить коммуникацию между ними и внешним миром, но также между заключенными разных отделений и, таким образом, усилить сопротивление в лагере. Основываясь на наблюдениях, сделанных в ходе их встречи с Вайсом, она считала, что сможет добиться от него еще больших послаблений. Комендант Вайс пока не понимает, думала Янина, что когда протягивает ей палец, то рискует потерять всю руку. Теперь, когда Енине было позволено расширить поставки продовольствия в Майданик, надо было найти, откуда брать деньги и продукты. Она обратилась к общественности за пожертвованиями и связалась со множеством организаций, союзов, предприятий, поместий и сельскохозяйственных кооперативов. Уже в который раз жители Люблина впечатлили ее своей щедростью. Монашки из монастыря святой Урсулы поставляли сотни литров супа-пюре в неделю для больных туберкулезом и других пациентов, нуждающихся в особом питании. Женщины-аристократки добровольно вызывались чистить овощи и оттирать гигантские котлы, которые Лопатинская раздобыла для комитетских кухонь. Косиба из Полема согласился предоставлять еще два грузовика в каждой из дней доставки. Телеги и грузовики ежедневно подъезжали к складам комитета, привозя продовольствие. Енина подписывала накладные, не спрашивая о его происхождении и законности пожертвований. На складах с полема хранились продукты для люблинских немцев, а также для поляков, получавших их по карточкам. Енина регулярно созванивалась с управляющим складов, который иногда жаловался ей на трудности своей работы, в том числе пропажи и недостачи. Если он упоминал, что с какого-то склада неизвестно куда пропали три тонны сахара, Енина давала указание Люблинскому комитету поддержки отправить туда грузовик, чтобы забрать пропавший сахар. Никто из эсэсовцев лагеря не высказал возражений, когда Енина начала развозить хлеб по отделениям для заключенных в Майданике, хотя она и доставляла его в каждый из дней, когда привозила суп для лазаретов. Охрана не обращала внимания на объемы поставок, в которой Енина регулярно включала дополнительные продукты, например, яблоки и лук. Она постоянно наращивала количество супа и булочек, чтобы хватало всем полякам в отделениях с лазаретами. Поскольку она могла теперь общаться с врачами в полях Один и 5 по 3 раза в неделю, Она исполняла больше запросов на медикаменты, которые привозила либо открыто, с разрешения бланки, либо подпольно в фальшивом дне суповых бидонов или в пакетах с булочками вместе с припрятанными под ними сотнями индивидуальных порций масла. Помимо медикаментов, врач из числа заключенных попросил у Янины рентгеновский аппарат на замену сломанному, а также устройство пневмоторакса для лечения пациентов с туберкулезом. Рентгеновские аппараты стоили дорого и в Польше их не делали, но енина поручила врачу гос отыскать один для лагеря. Спустя несколько дней доктор отчитался, что нашел консультацию в люблене готовую отдать свой аппарат. Поскольку провести его в майдане тайно было невозможно, енина решила получить одобрение Бланки. Однако она не упомянула об устройстве для пневмоторакса, поскольку лагерные врачи боялись привлекать внимание Бланки к увеличению числа туберкулезных больных, чтобы он не изолировал их в отдельном бараке, оставив умирать без лечения. Бланки согласился на доставку рентгеновского аппарата. Енина не ставила начальство Польского Красного Креста в известность о деталях программы Госпокормлению заключенных в Майданике, хотя Юрик и помогал ей с доставками супа. Когда Кристианс узнал о новых доставках, он затребовал встречи со Сгжинским и председателем Люблинского комитета поддержки Добровским для обсуждения ситуации. Поскольку Кристианс поддерживал как открытые, так и подпольные контакты с врачами-заключенными в Майданике, он получал те же запросы на лекарства, что и Янина, и потому обоснованно беспокоился о нескоординированности их действий. Он также выразил свои обычные сомнения насчет того, что ГОС использует ресурсы, предназначенные для поляков, чтобы кормить заключенных других национальностей в Майданике. На встрече 16 ноября Скженский попытался успокоить Кристианса, не внося при этом никаких изменений в программу ГОС по помощи узникам Майданика. Граф признавал ответственность польского Красного Креста за помощь лагерю лекарствами и медицинским оборудованием, и утверждал, что ГОС всячески его в этом поддерживает. Например, ГОС добился разрешения на доставку в лагерь нового рентгеновского аппарата и даже раздобыл его, так что Красному Кресту остается только отвезти аппарат в Майданик. Люблинский комитет поддержки и дальше будет предоставлять продовольствие для еженедельных доставок в Майданик от Красного Креста, но продолжит и собственные доставки супа, хлеба и других продуктов, а также медикаментов. Поскольку в каждом лагерном отделении еду строго распределяют комитеты польских заключенных, крестьянцу не стоит волноваться, что ее получат посторонние. Сгжинский пообещал, что его организация впредь будет консультироваться с польским Красным Крестом, прежде чем обращаться к немецким властям с какими-либо предложениями по помощи узникам Майданика и будет уведомлять его о результатах таких обращений. Чтобы не превращать в конфликт вопрос предоставления медицинской помощи в Майданике, Польский Красный Крест и ГОС попросили у Вайса разрешения проводить регулярные встречи лагерных медиков с представителями обеих организаций относительно поставок в лазареты. Вайс не только согласился, но даже позволил проводить эти встречи в офисе Польского Красного Креста в Люблине. Перед каждой встречей Красный Крест привозил родственников лагерных врачей в город, чтобы они могли повидаться. Эсэсовцам-охранникам, сопровождавшим их, предлагалось обильное угощение и развлечение. На территории лагеря строгого надзора енину всегда сопровождал охранник, но теперь, когда ее посещения стали привычными, она могла свободнее перемещаться по отделениям. Однажды, наблюдая, как разгружают доставку на поле 5, она увидела мальчишек-заключенных, болтавших между собой на польском. Один из них, явно наслаждаясь, рассказывал другому историю. Енина придвинулась поближе, чтобы послушать. «Ну и он в тот день пошел с бригадой дробить камни на дороге. Бригада вся из евреев. Медленный ужас! Так он взял у двух самых медленных кувалды, заставил их лечь и начал бить кувалдами по головам. Как они по камням!» Чуть не прикончил обоих, но эсэсовец его остановил. «А то кому потом убирать трупы? Ты бы видел!» – закончил он. «Как они потом работали! Любо-дорого!» Енина изумленно уставилась на мальчишку, решив поначалу, что он просто психопат. Потом вспомнила о том, на что полякам приходилось идти, чтобы выжить в лагере. Лагерь ожесточал людей и лишал их сочувствия. Для того, чтобы протянуть пару недель, требовалась невероятная удача, хитрость и отчаянный эгоизм. Теперь она смотрела на мальчугана с жалостью. Какой ребенок не ожесточился бы при таких обстоятельствах? То же самое касалось и большинства охранников, подумала Янина, ведь в основном это этнические немцы, не вызывавшиеся служить в лагере. Тем не менее, в условиях постоянного диктата, насилия и угроз наказания со стороны вышестоящих, они входили в роль жестоких надзирателей. И все же эти люди не были чужды человечности, что доказывал пример Хоффмана или охранника Тирольца. Даже некоторые эс-овцы, издевавшиеся над заключенными, порой приходили к не на помощь, отворачиваясь, когда она передавала кому-то из узников пакет или предупреждая о приближении Фумана. Человеческое отношение пробуждало добрые чувства даже у тех, кто обычно был суров. Осознание этого помогало ей продолжать свою миссию в Майданике и оценивать риски, на которые она шла. Благодаря второму дну в суповых бидонах и корзинам с хлебом Члены лагерного подполья вели регулярную переписку со своими товарищами на воле. Заключенные составляли списки тех, кто не был членом сопротивления, но не получал посылок. Енина передавала эти списки в опус, подразделение АК, и тот отсылал посылки и этим людям тоже. Енина следила за тем, чтобы только члены АК, работающие в Люблинском комитете поддержки, участвовали в проносе переписки и контрабанды в Майданик. Ее ассистентка Ханка не была членом АК, поскольку поклялась своей матери не вступать ни в какие отряды сопротивления после того, как ее отца забрали в качестве заложника и расстреляли. Ханка быстро сообразила, что доставки в Майданик используются для контрабанды и упросила Янину позволить ей участвовать в операции. Ханка показала себя такой ценной сотрудницей, что Янина согласилась, и Ханка заменяла ее в те дни, когда Енина не могла сама сопровождать доставки. В ноябре 1943 года Люблинский комитет поддержки отправил в Майданик 20 тонн хлеба, 15 700 литров супа и другое продовольствие. Количество казалось огромным, но Енина понимала, что на всех его все равно недостаточно. Особенно остро она осознала это в один снежный день, когда доставляла в лагерь суп. Телеги всегда сильно трясло на камнях черной дороги. Но в тот раз ее телегу занесло, и она перевернулась. Енина упала в снег, но быстро вскочила на ноги. Бок у нее болел, но кости вроде бы были целы. И тут она с ужасом увидела, что контрабанда, которую она везла в небольшом мешке, рассыпалась на снегу. Заключенные, работавшие поблизости, бросились к перевернутой телеге, и когда первый приблизился к ней, Янина показала ему на контрабанду, глазами моля о помощи. Он быстро собрал рассыпавшиеся предметы, пока охранник сэсовец освобождал лошадей, запутавшихся в упряже. Перевернув телегу обратно и поставив на место пустые бидоны, заключенные набросились на пролитый суп, руками хватая овощи и заталкивая в рот пропитавшийся супом снег. Когда Янина проезжала это место на обратном пути, она увидела, что снег совершенно чист, ни следа супа. Ее тронуло то, как заключенные сначала помогли ей, прежде чем накинуться на суп. Но одновременно это происшествие показало, что объема в помощи недостаточно. Поэтому она пошла к Вайсу, чтобы откусить у него еще один палец. И вернулась с большей части руки. Комендант согласился, чтобы польские заключенные получали неограниченное количество посылок и разрешил, чтобы родные отправляли им теплую одежду. Он увеличил количество писем, которые каждый заключенный мог отправлять в месяц, до трех. Он даже согласился отвечать на запросы относительно конкретных заключенных, поступающие от семей или гос, если те предоставят точные данные. И все равно Енина требовала большего привозить суп всем польским заключенным в Майданике, а не только пациентам лазаретов. Вайс ответил, что это не в его полномочиях. Ей надо получить одобрение у начальника полиции безопасности ИСД по округу Люблин, что и Нина и сделала. Соответственно, с декабря 1943 года Люблинский комитет поддержки начал поставлять польским заключенным Майданика суп, булочки, компот и другие пищевые продукты три раза в неделю. Незадолго до Рождества Янина, наконец, получила устройство для пневмоторакса, которое запрашивал лагерный врач. Теперь надо было придумать, как доставить его, потому что устройство было слишком большим, чтобы спрятать его в хлебную корзину или бидон с супом. Его надо было как-то устроить в грузовике, чтобы эс-овцы при осмотре не обратили на него внимания. Коллеги из АК... Построили деревянный ящик, который точно помещался под водительским сиденьем грузовика, используемого для доставок. Однако оставалась проблема, как выгрузить его на поле 5, чтобы эсэсовцы ничего не заметили. В их с тайной переписке Боржельский и доктор Новак предложили план. Теперь, когда Люблинский комитет поддержки предоставлял питание всем польским заключенным, приходилось отправлять в лагерь строгого надзора по два грузовика. В день перед доставкой устройства пневмоторакса Янина проинформировала лагерные власти, что одна из кухонь комитета нуждается в ремонте, поэтому на следующий день она отправит на поле 5 только один грузовик. На этом грузовике приехала сама Енина, Скрывая свою нервозность, она принялась, как обычно, болтать с дежурным офицером, пока эсэсовцы осматривали груз. Ее пропустили, и она поехала на поле 5, где дожидались Боржельский и Новак. Притворно удивившись, что приехал только один грузовик, Боржельский объявил, что нет смысла отвлекать заключенных от работы, чтобы разгрузить его, когда можно подъехать прямо к кухне. Это была часть плана, поскольку водитель грузовика знал, что заедет на территорию, и его обучили вытаскивать ящик из-под сидения. Но внезапно Боржельский попросил водителя вылезти из кабины, чтобы он отогнал грузовик сам. Он прыгнул за руль и поехал. Енина бросила взгляд на вышку охраны и затаила дыхание. Охранник схватился за автомат и смотрел, как Боржельский отъезжает на грузовике. Решив, что Боржельский не осмелился бы на такое без приказа, охранник не стал стрелять. Енина поежилась, сможет ли Боржельский вытащить ящик из-под сиденья, не повредит ли устройство и не перепутает ли детали так, что доктор Новак не сможет их собрать, следуя зашифрованным инструкциям, которые ему передали. Что если Боржельского поймают? Она уже сомневалась в правильности своего решения. Стоило ли помощь больным туберкулезом того, чтобы подвергнуть опасности всю операцию в Майданике? Правильно ли она оценила риски? Боржельский вернулся с грузовиком. Янина поехала к себе в офис на Любартовскую улицу, где водитель вытащил ящик и передал ей. Внутри лежала посылка с открыткой, подписанной. С благодарностью и поздравлениями с Рождеством от заключенных Поля 5. Открыв посылку, Енина ахнула. Там лежала прекрасная рождественская картина, составленная из кусочков картона, спичек, хлебных крошек, полосок цветной бумаги, из посылок и комков ваты из госпиталя. На картине были ясли, младенец Христос с Девой Марией, крошечная рождественская елка, а там, где обычно изображают волхвов, трое заключенных из ваты в полосатых лагерных робах. Сзади были встроены даже крошечные лампочки, чтобы освещать всю сцену. Енину потрясли изобретательность, усердие и любовь, вложенные в этот фантастический подарок, сделанный в строжайшей секретности в концентрационном лагере. Несмотря на все лишения, его создатели чувствовали необходимость и нашли в себе силы подарить что-то людям, заботившимся о них. Енина хранила подарок долгие годы среди своих самых ценных сувениров, как свидетельство мощи человеческого духа и творческого начала, превозмогающих даже самые мучительные внешние условия. Еще до получения подарка Янина думала сделать что-нибудь особенное для узников Майданика на Рождество. Она посоветовалась с коллегами в Комитете поддержки, предложив отправить в бидонах с супом какие-нибудь деликатесы. «Как насчет рождественских елок?» – спросил один из них. «Вы ведь наверняка собираетесь и их провести, да?» Янина обдумала его предложение. «Я спрошу коменданта», — ответила она. Вайс уже привык к визитам Янины. Она не могла сказать, рассматривает он ее как помеху, с которой вынужден мириться, или как союзника, ведь она помогает ему поддерживать в заключенных жизнь. Как обычно, он бесстрастно выслушал ее речь. Канун Рождества приходился на пятницу, и в этот день комитет доставок не выполнял. Енина предложила дополнительную доставку с заранее приготовленным угощением, которым заключенные смогут отметить Рождество на следующий день. Вайс согласился. Тогда она подняла вопрос с елками. «Рождественские елки», — задумчиво сказал Вайс. Енине показалось, что в его голосе промелькнуло удивление, если не смешок. «Да, у нас есть один щедрый жертвователь, который согласен прислать по елке на каждый арестантский барак». Но никаких свечей, вообще никакого огня, предупредил Вайс. Конечно, ответила Енина. Согласие было получено. Когда Гос в следующий раз доставлял в лагерь суп, Перцановская заметила, что графиня Суходольская выглядит искренне обрадованной. Она всегда приветствовала доктора теплой улыбкой, но сегодня в этой улыбке не было обычной грусти. В обрывках беседы, которую они вели между традиционными официальными репликами, графиня сказала, «Я была у коменданта, он позволил мне приехать к вам в канун Рождества. Я приеду в полдень». енина была уверена, что жители Люблина соберут праздничное угощение, которое она планировала привезти в Майданик, но их щедрость ее ошеломила. Все кондитерские и булочные привезли сладости, фермеры свои продукты, Канцелярские магазины — украшения для елок, а кооператив с полем — свежие яйца и джем. Нашлись добровольцы для готовки ветчины, бекона и колбас. Женщины пекли печенье, ромовые бабы, маковые торты и штрудели. Вместе сотрудники и волонтеры Люблинского комитета поддержки и Польского Красного Креста трудились день и ночь, чтобы разложить деликатесы по посылкам на 5500 заключенных. Вместо обычного супа в рождественскую доставку узникам привезли борщ с мясными пирогами, похлебку из сушеных грибов, яичную лапшу с маком и сахаром. Дети из комитетских приютов сделали украшения, которые висели на больших елках в бараках. Елочки поменьше приехали вместе с продуктами, чтобы заключенные украсили их сами. Но самое главное, в лагерь привезли обладки, Тонкие вафли, которые по католической традиции родственники переламывают друг с другом на Рождество, и священники, заключенные в лагере, собирались раздать их на тайных ночных церемониях. В полдень кануна Рождества доктор Перцановская стояла у поста охраны на поле один, и ей казалось, что она видит сон. Одна за другой в лагерь въезжали телеги, груженные бочками и корзинами и заваленные доверху рождественскими елками. Она глубоко вдыхала еловый аромат. «Это запах свободы», — думала она, и слезы катились у нее по щекам. Потом появилась графиня Суходольская, тоже тронутая до глубины души. Она упросила охранника позволить ей переломить обладку с Персоновской. Пока они делились обладкой, глядя в заплаканные лица друг друга, Персоновская чувствовала, что этот ритуал является залогом неразрывной связи между узниками и их соотечественниками на свободе. Никогда больше она не будет думать, что брошена в лагере, потому что знает, снаружи есть люди, хранящие ее в своих сердцах. Енина получила также разрешение пожать руки заключенным, разгружавшим телеги. Каждого она поздравила от лица ГОС и Люблинского комитета поддержки. Ханка, сопровождавшая Енину в Майданик, переломила обладку с одним из заключенных. Последовали новые слезы, а потом и смех, когда женщины, разгружавшие телеги, стали обниматься с пушистыми ароматными елками. Внезапно Янина услышала, как несколько заключенных ахнули, а охранник призвал всех к порядку. Возле поста охраны остановилась машина, и из нее вылез Вайс. Янина знала, что комендант очень редко заезжает на территорию лагеря строгого надзора, и лишь на несколько минут. В свои предыдущие доставки она ни разу не видела его там но теперь он подошел к разгруженным бидонам и приказал заключенному открыть один. Там была лапша. Радость Янины испарилась, а сердце провалилось в пятки. Помимо посылок и елок, она не получала разрешения на доставку других продуктов, кроме супа и хлеба. Надо было срочно придумать какое-то объяснение. «Что это такое?» — спросил Вайс, указывая на лапшу. «Пришлось изменить меню. Суп, который мы обычно привозим, на следующий день портится» а на Рождество нам приехать не разрешили, поэтому мы заменили его на лапшу. «Другие заключенные получат то же самое?» продолжал расспрашивать Вайс. «Да, геркомендант, за исключением пациентов лазарета», солгала Янина. Бланки не интересовался рационом пациентов лазарета, но она надеялась, что упоминание его имени придаст ее словам большую достоверность. Очевидно, ее уловка сработала, потому что Вайс тут же утратил интерес к бедонам и вернулся в свою машину, которая увезла его обратно в лагерную администрацию. В каждом посещенном ею отделении Янина упрашивала охрану позволить ей и Ханке переломить обладку с кем-нибудь из заключенных и пожать руки тем, кто разгрузит бедоны. Многие заключенные, включая мужчин, плакали. Даже тиролец из СС смахивал слезы с глаз. Один из пожилых эсэсовских охранников пробормотал себе под нос. «Бог мой, у нас в Германии такого никогда бы не случилось». В тот день Янина поехала из Майданника в транзитный лагерь на Крахмальной, куда отвезла такой же борщ и лапшу, а также теплые вещи. Там она участвовала в праздновании вместе с медицинским суперинтендантом округа и чиновником из департамента занятости. Енина раздала заключенным обладки, со многими переломила их, и те от всего сердца ее поблагодарили. Потом они вместе пели рождественские гимны. Енина получила разрешение на дополнительную доставку продуктов и посылок в Майданик в канун Нового года, хотя эта доставка получилась уже не такой обильной, как на Рождество. Через несколько дней после праздников она получила письмо от Комитета польских заключенных лагеря, в котором описывалось, как Рождество отмечали в бараках. Люди наряжали елки, ужинали вместе, переламывали обладки, пели гимны и даже разыгрывали сценки. Праздничный комитет из поля 1 рассказывал о празднике в стихах. Енина была рада узнать, что многие польские заключенные поделились угощением из своих передач с представителями других национальностей, особенно в женском лагере и в лагерных лазаретах то Рождество в Майданике стало незабываемым воспоминанием для польских заключенных, переживших лагерь и войну. Даже десятилетия спустя оно оставалось для многих из них самым драгоценным опытом в жизни. Бесчувствие к ближнему и сосредоточенность на себе, необходимые для того, чтобы выжить, на время отступили, когда они собрались, чтобы вместе отметить праздник, спеть гимны и вознести молитвы. Глядя на большие рождественские елки в каждом бараке, украшенные самодельными гирляндами, заключенные ощущали глубокую духовную связь со своей родной польской культурой и традициями, а также соотечественниками, подарившими им этот символ надежды и любви. В ту ночь звуки польских песен раздавались по всем отделениям Майданика. Они пели «Боже, спаси Польшу!»